Глава 23. Тайна империи Гордон заметил, что Лианна едва не валится с ног от усталости. Лианна, вы, наверное, чуть живы после всех этих передряг, укоряя себя, воскликнул он. Девушка попыталась улыбнуться. Признаться, я не отказалась бы немного отдохнуть. Лианна, капитан Беррел проводит вас в ваше покое, распорядился Джал Арн. Я хочу, чтобы Зард был со мной, когда придут послы Южных Королевств. Пусть они увидят, что императорская семья воссоединилась. Разумеется, вы оба и все ваши люди полностью оправданы от обвинений в мятеже, добавил он, обернувшись к Хэллу Берреллу и Валю Марлану. Я ваш вечный должник за помощь в разоблачении Корбола и спасении моего брата. Когда капитаны вместе с Лианой вышли из кабинета. Гордон устало опустился на стул. Он все еще не мог прийти в себя после длительного напряжения. Зарт, я бы с радостью дал тебе отдохнуть, сказал Джал Арн. Но ты и сам понимаешь, как важно сохранить союз с южными королевствами в момент кризиса. Будь проклят, этот Шоркан! Слуга принес саквы. Обжигающая жидкость прочистила отупевший мозг Гордона и прибавила сил его усталому телу. В открыл дверь в кабинет и низко поклонился. Посолы королевств Полярной Звезды, Лебедя, Персея, Кассиопеи и барона в скоплении Геркулеса!» Наряженные в парадной одежды визитеры изумленно остановились, увидев рядом с Джалом Арном Гордона. «Принц Азарт!" воскликнул пухлый посол в скоплении Геркулеса. «Но мы слышали!» «Мой брат полностью оправдан, а настоящие предатели арестованы!» — оборвал его Джал. «В ближайшее время об этом будет объявлено публично!» Он пробежался взглядом по лицам вошедших. «Господа, с какой целью вы просили об этой аудиенции?» Посол Геркулеса посмотрел на мрачного пожилого коллегу из Королевства Полярной Звезды. Тушал будет говорить от нашего имени!» Пожилой посол шагнул вперед. На его морщинистом лице читалось глубокое беспокойство. «Ваше Величество, Шоркан только что предложил нашим королевствам союзный договор с Лигой Темных Миров. Он заявляет, что мы обрекаем себя на гибель, продолжая цепляться за союз с Империей». «Он сделал точно такое же предложение нашим баронам», — добавил посол Геркулеса убеждая нас не присоединяться к Империи. Джаларн бросил тревожный взгляд на Гордона. «То есть Шоркан поставил вам ультиматум. Это означает, что он уже почти готов нанести удар». «Никого из нас не прельщает тирания Шоракана, продолжил Тушал. «Мы предпочитали бы остаться на стороне Империи, поддерживающей мир и союзные отношения». Но он сказал, что Лига накопила огромные силы и обладает новым оружием, с помощью которого уничтожит все на своем пути, когда начнется война. Глаза Джала Арна грозно сверкнули. «Значит, вы считаете, что он способен победить Империю, хотя мы в случае необходимости можем применить разрушитель?» «Именно так, Ваше Величество!» — подтвердил Тушал. «Говорят, что разрушитель ни разу не пускали в ход с тех давних времен, и он настолько опасен, что вы не отважитесь использовать его снова. Боюсь, что наши королевства откажутся от своих союзнических обязательств перед империей, если вы не докажете, что это неправда. Если вы не докажете нам, что действительно готовы применить разрушитель». Отвечая, Джаларн пристально смотрел им в глаза. Его тихие торжественные слова в небольшом кабинете прозвучали отстраненно и невероятно грозно. «Тушал! Разрушитель! Обладает ужасной силой! Не буду скрывать, что он чрезвычайно опасен для галактики! Но один раз его уже применяли, когда много веков назад к нам вторглись магеллоняне!» И если будет необходимость, мы снова пустим его вход. Мой отец умер, но и Зард, и я сам способны выпустить на свободу эту силу. И мы ее выпустим. Мы скорее рискнем расколоть на куски галактику, чем позволим Шорукану установить свою тиранию в свободных мирах. Тушал выглядел теперь еще более обеспокоенным, чем прежде. Но, Ваше Величество! Наши короли требуют, чтобы вы показали нам работу разрушителя, и тогда они поверят в его реальность. Лицо Джалаарна помрачнело. Я бы предпочел никогда не извлекать разрушитель из хранилища и не использовать его. Но, возможно, будет лучше, если я исполню вашу просьбу. Его глаза грозно сверкнули. Когда Шоркану знает, что мы все еще владеем этой силой, и увидит, на что она способна, он крепко подумает перед тем, как развязать галактическую войну. «Значит, вы намерены показать его нам?» спросил посол Геркулеса с испуганной гримасой на круглом лице. «В 50 парсеках к западу от Аргола есть группа неосвоенных темных звезд», — сказал Джал-Арн. «Через два дня вы увидите там всю мощь Разрушителя». Беспокойное лицо тушало, чуть просветлело. — Если вы сделаете это, наши королевства полностью откажутся от предложений облака. — Я тоже готов гарантировать, что наши бароны объявят о союзе с империей, — добавил пухлый посол Геркулеса. Когда они ушли, Джал-Арн с обессиленным видом взглянул на Гордона. — Только так я могу удержать их. «Если бы я отказался, они бы испугались Шоракана и подчинились ему». «Ты действительно собираешься пустить в ход разрушитель, чтобы убедить их?» – удивленно спросил Гордон. «Видит Бог, я не хочу этого делать», – раздраженно ответил Джал Арн. «Ты не хуже меня знаешь о предупреждении Бренна Бира. Знаешь, что едва не произошло, когда он две тысячи лет назад обратил разрушитель... «Против Магелланян. Но я скорее пойду на такой риск, чем позволю облаку развязать войну и поработить галактику», — жестко добавил он. К недоумению и растерянности Гордона прибавились леденящие душу дурные предчувствия. «Что же это за древняя тайная сила, о которой даже ее обладатель не может вспоминать без страха?» «Зард, сейчас мы отправимся в Хранилище Разрушителя». Торопливо продолжил Джал Арн. «Прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз побывали там. Нужно убедиться, что все готово для демонстрации». Гордону на мгновение стало не по себе. Он ведь был чужаком, которого нельзя посвящать в эту самую строго охраняемую тайну в галактике. Потом он вдруг сообразил, что ничего не изменится, если он увидит этот секрет. Он не ученый и не сможет понять принцип работы разрушителя. И в любом случае, он скоро вернется в свое время и в свое тело. Ему нужно в ближайшее время без ведома Джалаарна пробраться на землю. В конце концов, он может приказать, чтобы какой-нибудь корабль доставил его туда. При мысли о скором расставании с Лианной, Гордон снова ощутил раздирающую душу тоску. «Идем, Зарт!» С нетерпением проговорил Джал-Арн. «Я понимаю, что ты устал, но у нас очень мало времени». Они вышли в приемную. Джал-Арн отмахнулся от охранников, собравшихся было сопровождать его. Гордон направился вслед за ним по самодвижущимся дорожкам и спускающимся пандусам. Они оказались в подземелье дворца, даже глубже, чем та камера, в которой его держали в заключении. Они спустились по винтовой лестнице в зал, высеченный прямо в скале. Из него выходил длинный коридор, озаренный мерцающим белым сиянием, которое испускали закрепленные в стенах светящиеся пластины. Гордон шел следом с Джалом Арном, тщетно пытаясь скрыть удивление. Он ожидал увидеть множество охранников, мощные двери с крепкими засовами, Всевозможные хитрое устройство, защищающее самую исполинскую силу в галактике. Но здесь, как будто вообще не было никакой охраны. Они никого не встретили ни на лестнице, ни в коридоре. Когда Джал-Арн подошел к двери в конце коридора, та оказалась даже не заперта. Гордон остановился у порога, а Джал-Арн заглянул в открытую дверь. «Все как всегда!» произнес он с сильным волнением в голосе. Небольшая круглая комната также была высечена в скальной породе и освещалась такими же мерцающими панелями. Гордон разглядел посередине хранилища несколько массивных предметов, на которые с таким трепетом смотрел Джал Арн. «Разрушитель. Оружие такой ужасающей силы, что ее применяли лишь однажды за две тысячи лет». «Но что это такое?» — ошеломленно подумал Гордон, рассматривая его. «Двенадцать больших конусов из тускло-серого металла десяти метров в длину. Вершины их состояли из множества крошечных хрустальных сфер. Толстые разноцветные кабели тянулись от основания каждого конуса. Гордон даже представить себе не мог, какие невероятно сложные приборы находятся внутри». Кроме тяжелых кронштейнов для крепления, в комнате стоял громоздкий кубический шкаф, на лицевой поверхности которого были установлены светящиеся датчики и шесть переключателей. — Он потребляет такую мощность, что его, разумеется, придется установить на линкор, — задумчиво произнес Джал Арн. — Что скажешь об Этне, на котором ты прилетел? Смогут ли его генераторы дать необходимую мощность? Гордон не знал, что ответить. «Полагаю, что да, но, боюсь, это придется решать тебе». Джал-Арн удивленно посмотрел на него. «Зарт, но ведь ты же ученый. Ты знаешь о разрушителе намного больше меня». «Боюсь, это не так», — возразил Гордон. «Понимаешь, это было очень давно, и я многое забыл». Джал-Арн недоверчиво покачал головой. «Забыла о разрушителе? Да ты шутишь. Как можно такое забыть? Эти знания навсегда отпечатались в наших головах в тот памятный день, когда нас впервые привели сюда, чтобы настроить волну». «Настроить волну? Что это значит?» Гордон понял, что окончательно сбит с толку. «Джал, я ведь говорил тебе, что Шуркан обследовал меня мозговым сканером». Быстро придумал он правдоподобное объяснение. «Он не добился цели, но я так старался забыть тайну, чтобы Шуркан ничего от меня не узнал, что, кажется, действительно утратил много подробностей». Джала Арна, похоже, удовлетворил такой ответ. «Так вот оно что!» «Конечно же, это было тяжелое психическое потрясение. Но главное ты наверняка помнишь. Это невозможно забыть». «Конечно, невозможно». Вынужден был покривить душой Гордон. Джаларн подтолкнул его в комнату. «Сейчас ты все снова вспомнишь. Эти кронштейны предназначены для крепления силовых конусов на носу корабля. Цветные кабели подключаются к клеммам соответствующего цвета на панели управления, а трансформатор подсоединяется прямо к ходовым генераторам. Эти датчики дают точные пространственные координаты района воздействия». Разумеется, мощность излучения всех конусов необходимо точно выровнять. Для этого служат реостаты. По мере того, как он объяснял, Гордон начал смутно догадываться, что конусы направляют энергию в выбранную область пространства. Но какова природа энергии? И что же она делает с выбранной областью или объектом, если от последствий все приходят в ужас? Гордон не решился спросить об этом. А Джал Арн уже заканчивал свое объяснение. «Так что цель должна находиться, по крайней мере, в десяти парсеках от твоего корабля, иначе ты попадешь под действие реакции отдачи. Неужели ты еще не вспомнил?» «Конечно, вспомнил», — Гордон поспешно кивнул. «Но я все-таки рад, что управлять им будешь ты». Джал Арн выглядел теперь еще более измученным, чем прежде. «Видит Бог, я этого не хочу». Долгие века он хранился здесь без использования, и предупреждение Бренна Бира по-прежнему остается в силе. Он указал на надпись на противоположной стене. Гордон только теперь ее заметил. «Моим потомкам, хранящим тайну разрушителя, который изобрел я, Брен Бир, помните о моем предупреждении и никогда не используйте разрушитель для укрепления личной власти, а лишь в том случае» когда под угрозой окажется свобода галактики. Сила, которой вы владеете, способна уничтожить всю галактику. Эта чудовищная мощь так велика, что стоит на мгновение утратить контроль над ней, и его уже никогда не вернешь обратно. Пойти на такой риск можно лишь для спасения жизни и свободы всех людей. ЗАРТ Мы с тобой были еще мальчишками, когда отец впервые привел нас сюда. Мы и подумать не могли, что однажды нам придется пустить вход это оружие, пролежавшее здесь так долго. Печально произнес Джал Арн низким, глубоким голосом. Но если Шоркан попытается завоевать галактику, жизнь и свобода всех людей действительно окажутся под угрозой. Если другие средства не помогают, мы должны рискнуть». Гордон был потрясен этим предупреждением. Казалось, в тишине комнаты заговорили мертвецы. Джаларна развернулся и вышел из хранилища. Он закрыл дверь, и Гордон опять подумал о том, что здесь нет ни замков, ни охранников. Они прошли по мерцающему коридору и оказались в освещенном мягким желтым светом колодце винтовой лестницы. «Завтра утром!» «Мы установим разрушительно Этня, Этне», — объявил Джал-Арн. «Когда мы покажем его действия послам Звездных Королевств...» «Вы ничего им не покажете!» Из-под винтовой лестницы выскочил растрепанный человек и нацелил атомный пистолет на Гордона и Джала-Арна. «Орд Бодмер!» — воскликнул Гордон. «Вы все это время прятались во дворце!» Мертвенно-бледное худое лицо Орта Бодмера дрогнуло в жалкой подобии усмешки. «Да, Зарт!» — проскрежетал он. «Я понял, что игра проиграна, когда привели Терна Эльдреда. Если бы я попытался выйти из дворца, меня бы мгновенно выследили и арестовали. Поэтому я спрятался в коридорах подземелья». Теперь его усмешка наводила ужас. Я спрятался здесь, надеюсь, что вы придете в хранилище разрушителя. Я ждал вас, Джал Арн! Глаза императора яростно сверкнули. И чего вы теперь добиваетесь? Это просто! Прохрипел Бодмир. Я знаю, что скоро расстанусь с жизнью. Значит, и вы тоже, если не согласитесь, пощадить меня. Он подошел ближе, и Гордон разглядел безумный страх в его горящих глазах. «Ваше Величество, вы всегда держите слово. Пообещайте помиловать меня, и я не стану убивать вас». Гордон понял, что насмерть перепуганный предатель способен сейчас на любой безрассудный поступок. «Пообещай, Джал!» — воскликнул он. «Этот человек не стоит того, чтобы рисковать из-за него твоей жизнью!» Лицо Джала Арна побагровело от ярости. «Я уже отпустил сегодня одного предателя и больше не намерен!» В то же мгновение, прежде чем Гордон успел открыть рот, Орд Бодмер выстрелил. Пуля попала в плечо Джала Арна и взорвалась там. Гордон бросился на предателя. «Безумный убийца!» Яростно воскликнул Гордон, схватив его за руку, чтобы вырвать пистолет. Тщедушный советник внезапно словно бы приобрел сверхчеловеческую силу. Они сцепились, пытаясь повалить один другого, и постепенно сдвигались в сторону мерцающего белым сиянием коридора. И тут Орд Бодмер вскрикнул, как кричат только от мучительной боли. Его тело обмякло в руках Гордона. «Волна!» Завизжал Бодмер, пошатнувшись. Он еще кричал, но его лицо уже почернело и сохлось. Через мгновение сморщенное безжизненное тело упало на пол. Ужасная и загадочная смерть советника поначалу ошеломила Гордона. Но через мгновение он все понял. Мерцающее сияние в коридоре и в хранилище разрушителя — это и есть та волна, о которой говорил Джал Арн. Это не просто свет, а страшная, смертоносная сила, реагирующая на биотоки человека и уничтожающая любого, кроме избранных хранителей тайны разрушителя. Неудивительно, что для его защиты не требовалось ни замков, ни охранников. Ни один человек не смог бы приблизиться к нему, за исключением Джала Арна и самого Гордона. Нет. Не Джона Гордона, а Зарта Арна. Это на его биотоке была настроена волна. Гордон побрел от этого страшного мерцания обратно в зал. Склонился над распростертом на полу Джалом Арном. — Джал, ради бога! Все плечо императора превратилось в ужасную почерневшую рану. Но он дышал. Он был жив. Гордон бросился к лестнице и крикнул наверх. «Охрана! Император ранен!» Охранники один за другим хлынули вниз. Джал-Арн шевельнулся и открыл глаза. «На меня напал Орд Бодмир!» — прошептал он охранником. Зартом там все в порядке?» «Я здесь!» — хрипло отозвался Гордон. «Бодмир умер, не успев мне ничего сделать!» Час спустя он сидел в гостиной императорских покоев. Рядом Лианна пыталась успокоить плачущую жену Джала Арна. Из спальни, в которую перенесли раненого Джала, вышел врач. «Император будет жить, но ранение очень тяжелое, и для выздоровления понадобится несколько недель», — объявил он и добавил. «Он требует к себе принца Зарта Арна». Гордон неуверенно вошел в роскошную спальню. Обе женщины последовали за ним. Он наклонился над кроватью, на которой лежал Джал Арн. «Принесите стереопередатчик», — приказал раненый, «и настройте его на трансляцию для всей Империи». «Джал, не нужно этого делать», — попытался возразить Гордон. «Ты мог бы объявить о моем оправдании как-нибудь иначе». «Дело не только в этом», — прошептал Джал Арн. «Неужели ты...» Не понимаешь, Зарт, что означает мое ранение как раз в тот момент, когда Шоркан готов осуществить свои планы. Аппарат стереосвязи быстро доставили в спальню. Его передающий диск развернули так, чтобы зрители видели кровать Джала Арна, а также стоявших рядом Гордона, Лианну и Зору. Джал Арн с трудом приподнял голову над подушкой и взглянул на диск. «Жители Империи», — хрипло произнес он, — «те же самые предатели, которые убили моего отца, пытались теперь расправиться и со мной, но потерпели неудачу. Пройдет немного времени, и я снова буду здоров». Главными предателями были Чан Корбула и Орд Бодмир. Мой брат Зартарн полностью доказал свою невиновность, и восстановлен в титулах и правах. Поскольку я пока не могу управлять империей, до моего выздоровления регентом назначается мой брат Зарт-Арн. Что бы ни произошло, сохраняйте верность Зарту-Арну как правителю империи. Глава двадцать четвертая Гроза над троном Гордон невольно вскрикнул от изумления. «Нет, Джал, я не смогу управлять Империей, даже недолго!» Джал Арн слабо махнул рукой, отсылая техников. Они выключили стереопередатчик, как только он закончил говорить, а теперь забрали прибор и вышли из спальни. Услышав протесты Гордона, Джал Арн повернул к нему мертвенно-бледное лицо и горячо зашептал. «Зард, «Ты должен это сделать ради меня. В этот решающий момент, когда облако нависло над всей галактикой, Империю нельзя оставить без твердой руки». Его жена Зора присоединилась к просьбам мужа. «Ты из имперской семьи. Только ты можешь сейчас потребовать верности у подданных». У Гордона голова пошла кругом. «Как ему поступить?» Отказаться и открыть, наконец, невообразимую правду о себе и своем вынужденном обмане, он не может это сделать сейчас. Так он обезглавит империю, приведет всех ее жителей и союзников в замешательство и недоумение, оставит беззащитными перед нападением облака. Но, с другой стороны, как ему исполнить свою роль, если он до сих пор так мало знает об этой вселенной? И как он теперь вернется на Землю, чтобы связаться сквозь время с настоящим Зартом Арном? — Ты объявлен регентом Империи, и теперь уже не можешь отказаться, — слабым шепотом произнес Джал Арн. У Гордона упало сердце. Он действительно не мог отказаться, не ввергнув Империю в еще больший хаос. Оставался только один путь. Он должен принять регенство, пока не найдет возможности, как и планировал, улететь на землю. Когда они снова обменяются телами, регентом станет настоящий Зард Арн. — Я сделаю все, что в моих силах, — дрогнувшим голосом сказал Гордон. — Но если я допущу ошибку... — Не допустишь, — прошептал Джал Арн. — Я верю в тебя, Зард. Он откинулся на подушку, гримаса боли исказила его бледное лицо. Зора тут же вызвала врача. Врач взмахом руки попросил всех выйти из спальни. «Императору нельзя переутомляться, иначе я не ручаюсь за последствия». В гостиной к Гордону подошла Лианна. Он растерянно посмотрел на нее. «Лианна!» «Разве у меня получится управлять Империей и сохранять союз со Звездными Королевствами так же хорошо, как это сделал бы Джал?» «Почему не получится?» — возмутилась она. «Разве вы не сын Арна Аббаса, из рода самых могущественных правителей в галактике?» Он хотел крикнуть, что это неправда, что он всего лишь Джон Гордон с Древней Земли совершенно не подходящий для такой огромной ответственности. Но не смог. Он все еще оставался в силках, в которых запутался с самого начала, как же давно это было, когда жажда приключений заставила его принять предложение Зарта за Арна. Он по-прежнему должен играть чужую роль, пока снова не станет самим собой. Лианна властно отмахнулась от слуг и сановников, уже начавших собираться вокруг него. «Принц Зарт устал. Вам придется подождать до утра». Гордон и в самом деле чувствовал себя выжатым, как лимон, и едва переставлял ноги, когда шел следом за Лианной через весь дворец к своим покоям. Там она оставила его одного. «Попытайтесь уснуть, Зарт. Завтра на ваши плечи ляжет весь груз ответственности за Империю». Гордон не надеялся, что сможет уснуть, но едва он лег в постель, как спасительное забытие охватило его. Проснувшись утром, он увидел возле кровати Хелла Беррела. Андресианский капитан немного смущенно взглянул на него. — Ваше Высочество, принцесса Лиана предложила мне стать вашим помощником. Гордон почувствовал облегчение. Ему нужен был человек, которому можно доверять. И он крепко привязался к грубоватому капитану. Прекрасная идея, Хал. Меня никогда не учили управлять империей. Мне нужно так много узнать об этом. Антрисианец покачал головой. Мне неприятно это говорить, но накопилось множество дел, которые нужно срочно решить. Послы южных королевств настаивают на новой аудиенции. Вице-адмирал Герон дважды вызывал вас за последний час уверяя, что ему необходимо переговорить с вами». Одеваясь, Гордон пытался обдумать свое положение. «Как по-вашему, Хэлл, вице-адмирал Герон, хороший военачальник?» «Один из лучших», — тут же ответил антаресианец. «Строгий командир, прекрасный стратег». «Значит, мы оставим его командовать флотом», — решил Гордон. «Я поговорю с ним в скором времени». Шагая вместе со своим помощником по дворцу и отвечая на поклоны, он собирался с силами перед новыми испытаниями, которые готовила ему роль регента. Тушалы, и послы других звездных королевств ожидали его в том же небольшом кабинете, в своеобразном нервном центре империи. — Принц Зард, все жители наших королевств опечалены подлым нападением на вашего брата! — сказал посол Полярной Звезды. — Надеюсь, это не помешает показать нам действие разрушителя, как обещал ваш брат. Его слова ошеломили Гордона. В водовороте событий минувшей ночи он совсем забыл об этом. — Как вам известно, мой брат тяжело ранен, — попытался он уклониться от ответа. — Джаварн не в состоянии сейчас выполнять свое обещание. — Но вы, принц Зард, тоже умеете управлять разрушителем? — возразил посол Геркулеса. — Вы сами можете провести демонстрацию! — Черт возьми, в этом-то и проблема! — удрученно подумал Гордон. Он не знал, как работает разрушитель. Джаларн вкратце рассказал, как им пользоваться, но Гордон по-прежнему не имел ни малейшего представления, на что способна эта таинственная и страшная сила. — Теперь, когда мой брат ранен... На меня возложены тяжелые обязанности Ригента Империи. Возможно, мне придется отложить демонстрацию на некоторое время», — объявил он. Лицо тушало-помрачнело. «Ваше Высочество, вы не должны ее откладывать. Если вы откажетесь обнадежить нас, то лишь подтвердите слухи, будто бы разрушитель слишком опасен, и вы не рискнете его использовать. Это подтолкнет колеблющихся...» «К разрыву союза с Империей!» Гордон почувствовал, что попал в ловушку. Он не мог позволить важным союзникам бросить Империю. Но как ему справиться с Разрушителем? «Надо разузнать побольше у Джала Арна», — в отчаянии подумал он. «Но хватит ли этого, чтобы управлять Разрушителем хотя бы во время показа?» «Демонстрация состоится при первой же возможности». — твердым решительным голосом произнес он. «Это все, что я могу сказать!» Гордон тут же понял, что его ответ не удовлетворил встревоженных послов. Они украдкой переглядывались. «Я передам ваши слова баронам!» — сказал посол в скоплении Геркулеса. Остальные тоже поклонились и вышли из кабинета. Хелл Беррелл не дал Гордону времени обдумать это новое осложнение. «Ваше Высочество, вице-адмирал Герон вызывает вас по стерео. Соединить?» Мгновением позже имперский военачальник появился на стереопластине. Гордон заметил, что центаврианский ветеран сильно взволнован. «Принц Зард, прежде всего я хотел бы знать, остаюсь ли я на своем посту, или вы подберете нового командующего?» «Вы назначены командующим флотом до тех пор...» пока мой брат не вернется к управлению Империей?» Мгновенно ответил Гордон. Герон не выказал признаков радости. «Благодарю вас, Ваше Высочество, но если я продолжаю командовать флотом, то должен сообщить вам, что ситуация становится слишком напряженной. Мне необходимо получить подробную политическую информацию, чтобы учитывать ее в своих планах». «Что вы имеете в виду?» — тревожно спросил Гордон. «О какой ситуации вы говорите?» «Наши радары обнаружили массовое передвижение кораблей противника внутри облака», — прозвучал четкий ответ. «Четыре мощные эскадры покинули свои базы и теперь крейсируют вдоль северных границ облака. Это ясно говорит о том, что Лига Темных Миров планирует напасть на нас по меньшей мере с двух разных направлений. С учетом этой возможности крайне важно вовремя отдать распоряжение нашему флоту». Он включил уже знакомую Гордону трехмерную карту галактики сокрашенными в разные цвета большими группами звезд, обозначающими Среднегалактическую Империю и Союзное Королевство. Наши главные силы расположены тремя эскадрами вдоль линии между Ригелем и Туманностью Ориона. Каждая из них полностью окомплектована линкорами, крейсерами, фрегатами-призраками и так далее. Корабли Фомальгаута включены в первую эскадру. Таков наш план обороны, но он предполагает, что бароны Геркулеса и королевство Полярной Звезды воспрепятствуют любой попытке вторжения с их стороны. Он также предполагает, что флоты королевств Лиры, Лебедя и Кассиопеи присоединятся к нам по первому же сигналу. Но собираются ли они выполнять свои обязательства? Прежде чем отдать последние приказы, я должен знать, останутся ли эти королевства нашими союзниками. Гордон осознал всю серьезность проблемы, с которой столкнулся командующий флотом. Вы отправили сигнал Союзным королевствам? Спросил он. Два часа назад, как только узнал об угрожающих маневрах флота Лиги. Но я до сих пор не получил ответа ни от одного из них. Гордон почувствовал, что наступает решающий момент. Дайте мне еще 24 часа, адмирал. Почти в отчаянии попросил он. — Я постараюсь получить согласие от баронов и союзных королевств. — Между тем наша нынешняя позиция весьма уязвима, — раздраженно заявил командующий флотом. — Пока у нас нет уверенности в помощи союзных королевств, я считаю разумным перевести наши главные силы на запад в сторону Ригеля, где мы сможем отобразить любое нападение через скопление Геркулеса или Королевства Полярной Звезды. Гордон кивнул полагаюсь на вас в этом вопросе. Я свяжусь с вами, как только у меня появятся хорошие новости». Адмирал отдал салют, и его изображение исчезло. Хэлл Беррел задумчиво взглянул на Гордона. Принзарт, вы не добьетесь от союзных королевств соблюдения договора, если не докажете им, что мы можем применить разрушитель!» «Знаю», — пробормотал Гордон, уже принявший решение. Я хочу проверить, сможет ли мой брат поговорить со мной. Он понимал, что антарисианец сказал правду. Только демонстрация разрушителя удержит колеблющееся королевство. Рискнет ли он использовать эту таинственную силу? Он запомнил те операции, о которых ему рассказывал Джал Арн, но этого было недостаточно. Если бы он мог узнать больше... Обеспокоенные врачи пытались помешать ему пройти в покое Джала-Арна. «Принц Арт, он принял обезболивающее и не может сейчас ни с кем разговаривать. Ему нельзя переутомляться!» «Я должен увидеть его!» — настаивал Гордон. «Ситуация требует!» Наконец он добился своего, но врачи предупредили. «Несколько минут — это все, что мы можем вам позволить. Иначе мы снимаем с себя ответственность!» Гордон наклонился над Джалом Арном, и тот открыл затуманенные глаза. Ему потребовалось время, чтобы понять, о чем говорит Гордон. «Джал, постарайся ответить мне», — попросил Гордон. «Я должен узнать как можно больше о работе разрушителя. Помнишь, я говорил тебе, что мозговой сканер Шоракана заставил меня многое забыть?» «Странно, что ты забыл такие вещи» сонно прошептал Джал Арн. «Я думал, что ни один из нас не может этого забыть. Ведь нам так крепко вдолбили в голову эти знания, когда мы были еще мальчишками». Его шепот становился все тише и слабее. «Ты все вспомнишь, когда придет время. Силовые конусы нужно установить на носу вашего корабля по окружности диаметром в пятьдесят футов». Кабели, идущие от трансформатора, соединяются с клеммами того же цвета. Энергия поступает от ходовых генераторов. Его голос настолько ослабел, что Гордону пришлось наклонить голову еще ниже. Определи по радару точное направление на цель. Выровняй мощность всех конусов с помощью датчиков. Только после этого можно включать. «Разрушитель...» Голос раненого стал едва различим. Гордон отчаянно пытался разбудить его. «Джал, не уходи от меня! Этого мало!» Но Джал Арн уже погрузился в беспробудный сон. Прокрутив в голове его слова, Гордон понял, что теперь знает чуть больше, чем раньше. «С подготовкой разрушителя к работе теперь все было ясно, но этого недостаточно» все равно, как если бы дикарю вручили пистолет и объяснили, как спустить курок. Дикарь мог при этом направить ствол пистолета прямо себе в лицо. «Но я должен, по крайней мере, сделать вид, что готов продемонстрировать его работу», напряженно думал Гордон. «Это может на время успокоить послов Южных Королевств, пока я не узнаю больше». Он спустился с Хеллом Беррелом в подземелье дворца, где находилось хранилище разрушителя. Антерисянец не мог войти с ним в этот коридор, охраняемый смертоносной волной, что способно убить любое живое существо, кроме принцев. Гордон зашел в хранилище и забрал кронштейны для крепления силовых конусов. Гордон нес кронштейны по дворцу, Хелл Беррелл косился на них со страхом. Они отправились по тоннелю на военный космодром, расположенный поблизости от Троона. Вальмарлан и его экипаж... Встретили их возле огромного мрачного корпуса Этна. Гордон передал капитану Кранштейна: Их нужно установить на носу Этна по окружности диаметром ровно 50 футов, а к ним подвести питание от ходовых генераторов. Смуглое лицо капитана Марлана застыло в изумлении. Ваше высочество, вы собираетесь вооружить разрушителем Этна? Гордон кивнул. Прикажите вашим техникам. Немедленно начать установку кронштейнов. По корабельной стереосвязи он вызвал Тушала, посла Королевства Полярной Звезды. «Как видите, мы готовимся к демонстрации разрушителя», — объявил Гордон с наигранной доверительностью. «Она произойдет в ближайшее время». Беспокойство не исчезло с лица Тушала. «Ваше Высочество, это нужно сделать как можно скорее!» Все королевства в галактике встревожены слухами о передвижениях флота облака. Возвращаясь во дворец, Гордон остро почувствовал свою беспомощность. Он не мог больше задерживать демонстрацию и не мог узнать больше о разрушителе, пока Джал-Арн не пришел в себя. Наступила ночь. Над огромным дворцом Троона грохотали раскаты надвигавшейся с моря грозы. Обессиленный Гордон зашел в свои покои и увидел в окно фиолетовые вспышки молнии, мрачным светом освещавшие вершины хрустальных гор. Лиана ждала Гордона и нетерпеливо поднялась ему навстречу. — Зарт, по дворцу ходят страшные слухи о готовящемся нападении. Будет война? — Возможно, Шоркан просто блефует, — опустошенно произнес Гордон. «Только бы ничего не случилось пока...» Он чуть было не сказал, пока я не доберусь до земли, чтобы настоящий Зарт вернулся и принял на себя весь страшный груз ответственности. «Пока Джал не поправится...» — неправильно истолковала его слова Лиана. Лицо девушки смягчилось. «Зарт, я понимаю, как вам тяжело, но вы показали себя настоящим сыном Арна Аббаса». Ему хотелось обнять принцессу и прижаться лицом к ее щеке. Вероятно, это желание как-то отразилось на его лице. Ильяна широко раскрыла глаза. «Зарт!» — послышался за спиной взволнованный женский голос. Гордон и Ильяна резко обернулись. В дверях стояла прелестная темноволосая девушка. «Мерн!» — выдохнул Гордон. «Он почти забыл о ней!» тайной жене и возлюбленной настоящего Зарта Арна. Изумление, а вслед за ним и подозрения пробежали по ее лицу. «Принцесса Лиана, я не ожидала...» «Между нами не должно быть никакого притворства», — негромко сказала Лиана. «Мерн, я прекрасно знаю, что Зарт Арн любит вас». Покрасневшая Мерн растерянно пробормотала. «Я бы не пришла, если бы знала...» «У вас больше прав находиться здесь, чем у меня», — спокойно ответила Лиана. «Я уже ухожу». Гордон сделал движение, чтобы удержать ее, но она вышла из комнаты. Мэрн приблизилась и посмотрела на него с тревогой в темных глазах. «Зарт, ты говорил, улетая с трона, что вернешься, и все станет как прежде». «Мэрн, тебе придется подождать еще немного, и тогда все будет как прежде, я тебе обещаю». «Я по-прежнему ничего не понимаю», — озадаченно призналась она. «Но я рада, что ты вернулся и избавился от этого ужасного обвинения». Уходя, она снова посмотрела на него с той же настороженностью. Гордон понял, что Мэрн все еще чувствует в нем какую-то странность. Он лег в кровать, и в голове у него беспорядочно крутились мысли Алиане, Мэрон, Джалиарне и Разрушителя пока он, наконец, не уснул. Через два часа его разбудил взволнованный голос. Над троном бушевала гроза. Ослепительные вспышки молнии безостановочно плясали над городом под оглушительные раскаты грома. Хэлл Беррелл тряс Гордона за плечо. Грубое лицо антресианца потемнело от волнения. — Ваше Высочество! Все летит к чертовой матери! — воскликнул он. Флот облака пересек наши границы. Идут тяжелые бои за Ригелем. Мы потеряли десятки кораблей, и Герон сообщает, что две эскадры Лиги направляются в стороны скопления Геркулеса. Глава 25. Решение Звездных Королей. Война началась. Война, которой страшилась галактика. «Ужасная смертельная схватка между Империей и Облаком». Она разразилась именно в тот злополучный момент, когда он, Джон Гордон, с Древней Земли, вынужден взять на себя ответственность за оборону Империи. Гордон вскочил с постели. «Эскадры Лиги летят к Геркулесу? Обороны готовы защищаться?» «Даже не собираются. Шоркан постерил связи, предупредил их и все другие королевства» что сопротивление бесполезно. Империя все равно будет разгромлена. Он сказал, что Джаларн тяжело ранен и не сможет управлять разрушителем, и вы тоже не сможете, потому что не знаете его тайны». Внезапно, словно увидев во вспышке молнии бездонную пропасть под ногами, Гордон понял, почему Шоркан решил напасть именно сейчас. Правитель Лиги знал, что в теле Зарта Арна находится Гордон, лишь играющий роль принца. Знал, что Гордон, в отличие от настоящего Зарта, не имеет представления о том, как использовать Разрушитель. Как только Шоркан услышал о ранении Джала Арна, он сразу начал давно спланированное вторжение. Он рассчитывает на то, что сейчас некому пустить в действие Разрушитель. Нетрудно было догадаться, Что именно так Шоркан и поступит. Пока Гордон торопливо одевался, Хэл Беррел продолжал выкрикивать: Этот дьявол сейчас говорит постерео со звездными королями. Вы должны удержать их от разрыва с империей! В гостиной уже столпились офицеры и сановники, настойчиво требуя внимания принца. Хэл Беррел бесцеремонно растолкал их, освобождая дорогу к Гордону, который спешно направился в кабинет. Мозговой центр Среднегалактической Империи. Весь дворец, весь Троон не спал в эту роковую ночь. Со всех сторон звучали голоса, сверкали огни, грохот взлетающих кораблей доносился сквозь раскаты бушующей в небе грозы. Войдя в кабинет, Гордон застыл на мгновение. Так ошеломляло сияние множества телестереоприемников. Два из них передавали картину боя на границе Империи. Корабли сотрясались от грохота орудий, мчась сквозь космос под вспышки атомных снарядов. Затем Гордон перевел взгляд на приемник с изображением мрачной властной фигуры Шоракана. С непокрытой головой, самоуверенным блеском в глазах, вождь Лиги продолжала речь: Итак, я повторяю вам, бароны и правители Звездных Королевств, что облако не собирается воевать против вас. Мы враждуем только с Империей, которая слишком долго диктовала свою волю всей галактике, прикрываясь разговорами о мирном союзе. Но теперь Лига Темных Миров наконец-то нанесет удар по ее мнимому величию. Лига предлагает дружбу вашим королевствам. Вам ни к чему участвовать в этой борьбе и оттягивать момент краха Империи. Мы лишь просим пропустить наш флот через ваше пространство. А когда мы победим, вы станете равноправными членами настоящей Галактической Федерации. Ибо мы должны победить. Империя неизбежно падет. Ее флот не сможет устоять против наших модернизированных кораблей с новым мощным оружием. Хваленный Разрушитель не спасет Империю, потому что им некому управлять. Джал Арн, владеющий этим секретом, сейчас тяжело ранен. Азарт Арн «Не знает, как им пользоваться!» Шоркан повторил последнюю фразу громким и убедительным голосом. «Зарт-Арн этого не знает, потому что в действительности он вообще не Зарт-Арн. Он самозванец, изображающий принца. У меня есть неопровержимые доказательства. Разве я рискнул бы бросить вызов грозному разрушителю, если бы у меня их не было?» «Империя не сможет использовать свое тайное оружие, и значит, она обречена! Звездные короли и бароны, не вставайте на сторону обреченных! Не жертвуйте ради них собственными мирами!» Шоркан закончил речь, и его изображение немедленно исчезло с пластины стереоприемника. «Великий космос! Он, должно быть, сошел с ума!» — ахнул Хелл Утверждать, что вы на самом деле не вы. Принц Арт, прозвучал взволнованный голос одного из офицеров. Вас срочно вызывает адмирал Герон. Все еще шокированный дерзкой попыткой Шоракана вывести из борьбы Союзное Королевство, Гордон уставился на другой приемник. Командующий флотом Рон Герон и его офицеры стояли на мостике Линкора, склонившись над экраном радара. Рослый центаврианец обернулся к Гордону. «Ваше Высочество, какие известия о союзных королевствах?» отрывисто спросил он. «Наш радар показывает, что две крупные эскадры Лиги вышли из облака и с большой скоростью движутся в сторону скопления Геркулеса и королевства Полярной Звезды. Будут ли бароны и Южное Королевство сопротивляться? Мы должны это знать!» «Мы узнаем это, как только я смогу связаться с послами королевств» упрямо заявил Гордон. «Какова ситуация у вас?» Герон показал на радар. «Пока сражаются только крейсеры в пограничных заслонах. Несколько призраков проскользнули мимо них и обстреляли главные силы нашего флота возле Ригеля, но это меня не беспокоит. Меня тревожит другое. Я не рискну послать в атаку свои главные силы на южном направлении, когда корабли Лиги могут обойти меня с фланга через скопление Геркулеса». «Если бароны и Союзное Королевство не присоединятся к нам, мне придется отступить на запад, чтобы защитить Канопус от флангового удара». Придавленный ужасным грузом ответственности, Гордон пытался привести в порядок свои мечущиеся мысли. «Герон, постарайтесь не вводить в бой главные силы как можно дольше!» — попросил он. «Я все еще надеюсь перетянуть Южное Королевство на нашу сторону!» «Если они подведут нас, наше положение станет угрожающим», — мрачно напомнил Герон. «У Лиги вдвое больше кораблей, чем мы предполагали. Они быстро обойдут нас с фланга и ударят по конопусу». Гордон обернулся к Хэллу Беррелу. «Немедленно позовите сюда послов!» Беррел выбежал из комнаты, но почти сразу же вернулся. «Послы уже здесь! Только что прибыли!» Через мгновение Тушал и другие послы Звездных Королевств собрались в гостиной, взволнованные и напряженные. Гордон не стал тратить время на соблюдение протокола. «Вы слышали, что две эскадры Шоракана движутся к скоплению Геркулеса и Полярной Звезды?» Тушал, бледный как мел, кивнул. «Та новость, которую мы только что узнали из обращения Шоракана!» Гордон сердито перебил его. «Я требую ответа. Намерены ли бароны сопротивляться вторжению, или они позволят врагу свободно пройти через свои владения? Собирается ли Южное Королевство выполнять союзные обязательства перед Империей, или они испугались угроз Шаракана? «Наше Королевство выполнят свои обязательства, если Империя выполнит свои!» — ответил смертельно бледный посол Лиры. «Мы заключили союз потому, что Империя пообещала применить разрушитель, если понадобится защитить нас». «Разве я не сказал вам, что мы применим разрушитель?» — вспыхнул Гордон. «Вы обещали, но теперь уклоняетесь от показа!» — воскликнул посол Полярной Звезды. «Почему вы так поступаете, если знаете его секрет? Предположим, что Шаркан сказал правду, и вы действительно самозванец!» Тогда получится, что мы втягиваем наши миры в безнадежную борьбу. «Вы готовы поверить фантастической лжи Шуракана о том, что принц Зард — самозванец?» — гневно проревел Хэлл Беррелл. «А это точно ложь?» — тушал в упор смотрел на Гордона. Шоркан что что-то знает и уверен, что разрушитель не будет приведен в действие, иначе он не отважился бы на это нападение». «Какого черта?» — горячился антресианский капитан. «Разве вы сами не видите, что это Зард Арн?» «С помощью различных технических уловок человек может принять облик другого», — возразил посол Геркулеса. Отчаянно пытаясь выбраться из этой безвыходной ситуации, Гордон ухватился за первую пришедшую в голову идею. «Хелл, успокойтесь», — велел он капитану и продолжил, обращаясь к Тушалу и другим послам. «Послушайте, если я докажу, что я действительно Зартарн, что я могу и буду использовать Разрушитель, королевство согласно встать на сторону Империи?» «Полярная звезда согласна!» — мгновенно откликнулся посол. «Докажите, и я немедленно сообщу об этом в нашу столицу!» Остальные согласились с такой же уверенностью. А посол Геркулеса добавил. Бароны хотят сражаться с облаком, если только эта борьба не будет безнадежной. Докажите, и мы будем сражаться. Я могу за пять минут доказать, что я настоящий Зартарн, решительно произнес Гордон. Следуйте за мной. Хал, вы тоже идите. В недоумении послы поспешили за ним по коридорам и пандусам дворца. Наконец они спустились по винтовой лестнице в зал куда выходил тот самый освещенный мерцающим белым сиянием коридор. — Вы, конечно, знаете, что это за место, — обратился Гордон к изумленным послам. — Вся галактика слышала о нем, — ответил Тушал. — Это хранилище Разрушителя. — Может ли человек пройти по этому коридору, если он не член императорской семьи? — с нажимом спросил Гордон. Тушала и его коллеги начали понимать, в чем дело. «Нет», — уверенно заявил посол Полярной Звезды. «Всем известно, что только Император и его наследники могут приблизиться к волне, уничтожающей любого постороннего». «Тогда смотрите», — воскликнул Гордон и шагнул в сияние коридора. Он зашел в хранилище, выбрал один из серых металлических конусов, установленный на тележке, и выкатил в коридор. «Вы все еще уверены, что я самозванец?» «Великий космос! Нет, конечно же!» — воскликнул Тушал. «Никто, кроме настоящего Зарта Арна, не мог войти сюда и остаться в живых!» «Значит, вы действительно Зарт Арн, и вы знаете, как использовать разрушитель!» — добавил другой. Послы все же подозревали, что Гордон — самозванец, загримированный под Зарта Арна. И теперь он убедил их, что это не так. Никто и представить себе не мог, что он просто другой человек в теле принца. Об этом промолчал даже Шоркан, опасаясь подорвать доверие к своим словам. Гордон указал на силовой конус: Это детали разрушителя. Сейчас я принесу остальные, чтобы установить их на линкоре Этна. Затем я полечу на этом корабле туда, где идет сражение, и ужасная сила разрушителя уничтожит флот Лиги. В этот напряженный момент. Гордон сделал свой выбор. Он попытается применить разрушитель. Из объяснений Джала Арна он понял, что нужно сделать, даже если сущность этой силы все еще оставалась для него загадкой. Он готов рискнуть жизнью и привести оружие в действие, ибо это его обман, пусть даже и вынужденный, привел Империю на грань катастрофы. Он должен принять на себя ответственность, исполнить долг, по отношению к настоящему Зарту Арну. Морщинистое лицо тушало, покраснело от смущения. «Принц Зарт, раз вы готовы выполнить обязательства империи, мы тоже выполним свои. Полярная звезда будет сражаться против облака». Лира, И бароны!» — зазвучали взволнованные голоса. «Мы сообщим в нашей столице, что вы улетаете с разрушителем, дабы участвовать в сражении!» «Тогда отправляйте сообщение немедленно!» — попросил Гордон. «Пусть ваше королевство высылает корабли в распоряжение адмирала Герона!» Когда воодушевленные послы поспешили вверх по лестнице, Гордон обернулся к Халлу Беррелу. «Вызовите сюда техника Фэтна вместе с охраной!» Когда я вывезу детали разрушителя из хранилища, их нужно будет немедленно переправить на корабль. Гордон раз за разом заходил в тишину и сияние хранилища и вывозил оттуда таинственные конусы. Ему пришлось выполнять свою работу самому. Кроме него и Джала Арна никто не мог войти сюда. Когда он выкатил громоздкий кубический трансформатор, Хелл Беррелл уже вернулся вместе с капитаном Марланом и его специалистами. Техники торопливо, но с осторожностью, выдающий страх, погрузили все детали в капсулы и переправили под тоннель на космодром. Через полчаса Гордон уже стоял на причальной площадке рядом с могучим Этна. Только этот корабль вместе с двумя другими линкорами остался на космодроме. Прочие спешили присоединиться к флоту перед решающей битвой. Техники трудились, не обращая внимания на ливень, вспышки молний и раскаты грома. Они крепили конусы острым концом вперед к уже установленным на носу корабля кронштейном. Сквозь отверстия в корпусе кабели заводили в навигационный отсек, расположенный за мостиком корабля. Гордону оставалось лишь смонтировать трансформатор с приборной панелью. Он подсоединил разноцветные провода, как ему объяснял Джал Арн. Тяжелый силовой кабель протянули к мощным ходовым генераторам корабля. «Через 10 минут мы будем готовы к старту», — доложил Иваль с блестящим от пота лицом. Гордона трясло от волнения. «Надо еще раз проверить установку конусов. У нас пока есть время». Он выскочил под дождь и взглянул на нос корабля, нависший над землей. Двенадцать конусов казались отсюда крошечными и безобидными. Трудно было представить, что такой небольшой аппарат может обладать той мощью, которую от него ожидают. И все же... «Стартуем через две минуты!» — окликнул его стоявший у трапа Хелл пытаясь перекричать вой сирены и шум суетящихся людей. Гордон повернулся. И тут, среди всей этой неразберихи, он различил бегущую к нему стройную фигуру. «Лиана!» — воскликнул он. «Боже мой, зачем?» Он обнял девушку, и она прижалась к нему. Затем подняла голову, и Гордон увидел, как по ее бледному лицу текут слезы. «Зарт, я должна была увидеть вас до отлета. Если вы не вернетесь, я хочу, чтобы вы знали, что я по-прежнему люблю вас. И всегда буду любить, хотя и знаю, что вы любите Мерн». Гордон тяжело вздохнул, крепко прижимая ее к себе, и почти касаясь щекой ее мокрого от слез лица. — Лианна, Лианна, я не могу вам ничего обещать. Возможно, в будущем все изменится, но сейчас я люблю только вас. Волна горькой печали захлестнула его. Гордон понимал, что расстается с Лианной навсегда. Даже если ему суждено уцелеть в этой битве, на трон вернется уже не он. А настоящий Зарт Арн. А если он погибнет. Принц Зард! — Хрипло прокричал Хел Бэрел прямо у него над ухом. Пора! Уже рванувшись к кораблю, Гордон успел бросить прощальный взгляд на бледное лицо и сверкающие глаза Лианны. Он понимал, что это была их последняя встреча, и знал, что никогда не забудет эту девушку. А потом Хел затащил его вверх по трапу. Люк закрылся, загрохотали ходовые генераторы, вой сирены разлетелся по коридорам корабля. «Старт!» — пронзительно объявили по репродуктору, и Этно, со свистом рассекая воздух, устремился в грозовое небо. Над ним грохотал гром. Рядом по усеянному звездами небу мчались два других линкора, похожие на диковинных металлических зверей. «Вас опять вызывает Герон!» Прокричал в ухо Гордону Хэл Берл, пока они шли по коридору. «Тяжелые бои идут уже в секторе Ригеля, а другие эскадры Лиги прорываются с востока!» Едва они вошли в навигационный отсек, в котором Гордон установил пульт управления разрушителем, на пластине стереоприемника тут же вспыхнуло изображение хмурого адмирала. В иллюминаторах мостика за спиной у командующего флотом развернулась картина настоящего ада где взрывались атомные снаряды и гибли корабли. «Мы вступили в бой с восточными эскадрами Лиги!» — быстро, но четко доложил Герон. «И несем чрезмерные потери! У противника появилось какое-то новое оружие! Похоже, оно поражает наши корабли изнутри! Мы не можем понять, что это такое!» «Новое оружие, которым хвастался Шоркан!» — вздрогнул Гордон. «Как оно работает?» «Мы не знаем», — прозвучало в ответ. «Время от времени какой-то из кораблей внезапно выходит из боя и больше не отвечает на вызовы. Бароны сообщают, что их флот движется к восточной части скопления, чтобы встретить эскадры облака. Флотилии Лиры, Полярной Звезды и других союзных королевств идут на полной скорости с северо-запада на соединение с моим флотом». — Но это новое оружие Лиги, чем бы оно ни было, продолжает уничтожать мои корабли! — мрачно заключил командующий. — Я отступил к западу, но они настойчиво атакуют, а их фрегаты-призраки продолжают просачиваться сквозь заслон. Я обязан предупредить вас, что мы не сможем долго сопротивляться при таких потерях. — Мы вылетели с трона с разрушителем на борту и собираемся применить его, — ответил Гордон. «Но нам потребуется время, чтобы добраться до места боя!» Он старался все обдумать, прежде чем отдать приказ. Джал-Арн говорил, что область действия разрушителя нужно максимально ограничить. «Чтобы задействовать разрушитель, необходимо заставить весь флот Лиги собраться в одном месте. Герон, вы сможете это обеспечить?» «Единственная возможность!» — пророкотал в ответ адмирал. — Это отступить к юго-западу якобы на помощь баронам. Тогда обе части флота облачников соберутся вместе. — Попытайтесь, — попросил его Гордон. — Отходите на юго-запад и сообщите мне свое новое местоположение, чтобы я мог сблизиться с вами. — К тому времени, когда вы прилетите, мы будем к западу от Денеба. «Одному богу известно, сколько еще кораблей мы потеряем, если облачники продолжат атаковать нас своим новым оружием!» Герон отключился, но другие стереоприемники все еще показывали картину боя, развернувшегося возле далекой звезды Риги. Имперские корабли гибли не только от взрывов, атомных снарядов и атак невидимых фрегатов-призраков. Радар показывал, что некоторые из них выходят из боя без всяких явных причин. «Дьявол, что же с ними происходит?» — волновался Хелл Берл. «Что бы это ни было, они быстро разгромят фланги Герона!» — пробормотал Вальмарлан. «Его отступление может превратиться в разгром!» Гордон отвлекся от тревожной картины боя и опустошенно уставился в иллюминатор мостика. Этно уже мчался с бешеной скоростью мимо созвездия Арго, спеша на юг навстречу галактическому Армагеддону. Гордон тщетно боролся с паникой. Ему не место в этом титаническом сражении будущего. Он потерял рассудок, когда подчинился минутному импульсу и решил, что попытается применить разрушитель. Как он это сделает, если так мало знает о самом оружии? Как осмелиться высвободить ужасную силу, способную по словам изобретателя уничтожить всю галактику?